Глава 25. Рано утром телефон Райли завибрировал. Она сидела за своим кофейным столиком, глядя на карту, которую использовала вчера и планировала маршрут на сегодня. Когда она увидела, что звонит Билл, у нее ёкнуло сердце. С какими он новостями — хорошими или плохими. «Что случилось, Билл?» Она услышала, как ее бывший партнер тяжело вздохнул. «Райли, ты сейчас сидишь?» У Райли упало сердце. Она была рада, что действительно «сидит». Тон Билла мог значить только что-то ужасное, и от недоброго предчувствия у нее напряглись мускулы. «Они нашли Синди МакКиннон», — сказал Бил. Мертвую, да?» — потрясённо заговорила Райли. Билл ничего не сказал, но Райли было понятно и без слов. Она почувствовала, что в ее глазах собираются слезы От шока и беспомощности. Она боролась с ними, твердо намереваясь не плакать. «Где ее нашли?» — спросила Райли. «Довольно далеко к западу от остальных жертв, в Национальном лесу, почти на границе с Западной Вирджинией». Она посмотрела на карту. «Какой ближайший город?» Он дал название, и она нашла примерное расположение места преступления. Оно находилось вне треугольника с вершинами в точках, где были найдены остальные тела. Но все же какая-то связь с остальными местами была, хоть она не могла сказать, какая. Бил продолжал описывать находку. «Он посадил ее у скалы на открытом пространстве. Вокруг не было деревьев. Я сейчас на месте преступления. Зрелище ужасное». «Он продолжает совершенствоваться, Райли». «И ускоряться», — подумала Райли с отчаянием. «Его жертва продержалась в живых всего несколько дней». «Так что Даррел Гам действительно не тот человек», — сказала она. «Ты единственная об этом говорила», — сказал Бил, «И была права». Райли изо всех сил старалась вникнуть в ситуацию. «Так они освободили Гама? – спросила она. Билл с раздраженным стоном ответил. «Без шансов, его будут судить за помехи следствию. Он должен за многое ответить. Хотя ему, похоже, все равно. Однако мы позаботимся, чтобы его имя пропало из новостей как можно скорее. Этот аморальный болван не заслуживает внимания общества». Между ними повисла тишина. «Черт побери, Райли», — сказал наконец Билл. «Если бы только Волдер послушал тебя, возможно, мы бы ее спасли». Райли в этом сомневалась. Она вряд ли могла бы кардинально исправить ситуацию. Однако если бы все человеческие ресурсы были направлены в нужное русло, они могли бы что-то обнаружить за эти драгоценные часы. «У тебя есть какие-нибудь фотографии?» — спросила она. Сердце ее колотилось. «Да, Райли, но...» «Я знаю, что ты не должен мне их показывать. Однако мне нужно их видеть. Сможешь отправить?» Спустя короткую паузу Билл сказал «Готово». Через несколько мгновений Райли уже разглядывала леденящие кровь снимки на своем мобильном. Первое крупным планом показывало лицо, которое она видела на фотографии всего несколько дней назад. Тогда оно светилось от любви к маленькой счастливой девочке с новой куклой. Теперь же лицо было мертвенно-бледным, веки пришиты, а на губах нарисована зловещая улыбка. Она осмотрела остальные фотографии. и увидела, что расположение тела было очень похоже на то, как было расположено тело Ребы Фрай. Присутствовали все детали. Поза была в точности такая же. Тело также обнажено, ноги разведены. Она сидела абсолютно прямо, в точности как кукла. Искусственная роза лежала на земле между ее ногами. Это была настоящая подпись убийцы, его послание. Это и был тот эффект, которого он все время пытался достичь. Он достиг мастерства со своими третьей и четвертой жертвами. Райли прекрасно знала, что он готов повторить это еще раз. Посмотрев фотографии, Райли вернулась к разговору с Биллом. «Мне очень жаль», — сказала она хриплом от ужаса и грусти голосом. «Да, мне тоже», — сказал он. «У тебя есть хоть какие-нибудь идеи?» Райли мысленно снова просмотрела фотографии. «Я думаю, что парик и роза такие же, как и раньше», — сказала она. «И лента тоже». «Верно, они выглядят так же». Она снова помедлила. «Какие улики надеются найти Билл и его команда? Вас достаточно рано вызвали, чтобы вы успели проверить следы ног и отпечатки шин на дороге?» спросила она. «В этот раз место отгородили достаточно рано. Ее заметил рейнджер и позвонил напрямую в бюро. Никаких местных полицейских не ошивалось вокруг. Но мы не нашли ничего полезного. Этот тип очень аккуратный». Райли глубоко задумалась. На фотографиях женщина сидела на траве, облокотившись на скалу. В ее голове мелькали вопросы. «Тело было холодным?» — спросила она. «Оно остыло к тому времени, когда мы приехали». «Как ты думаешь, оно долго там находилось?» Она услышала, как Билл листает свой блокнот. «Я точно не знаю, но ее посадили в эту позу уже после смерти, судя по пятнам в течение последних нескольких часов. Мы узнаем больше, когда ее осмотрят патологоанатом». Райли почувствовала, как в ней нарастает знакомое нетерпение. Она хотела ясно почувствовать порядок действий убийцы. Она спросила, мог ли он расположить ее там, где убил, а потом привести на поляну, когда тело уже окоченело. «Вероятно, нет», — сказал Билл. «Я не вижу в позе ничего странного. Я не думаю, что она уже застыла к тому моменту, когда оказалась здесь. А что? Ты думаешь, он сначала привез ее сюда, а потом убил?» Райли закрыла глаза и задумалась. Наконец она сказала: Нет. Ты уверена? Он убил ее там, где удерживал, а потом привез на эту поляну. Он бы не стал вести ее живой. Он не хотел бороться с человеком в своем пикапе или на том месте. С все еще крепко закрытыми глазами Райли заглянула вглубь себя, чтобы почувствовать логику убийцы. Он хотел привести только отдельные элементы своей картины, чтобы донести свое послание, сказала она. Именно этим она для него стала, когда погибла, предметом искусства, а не женщиной. Так что он убил ее, вымыл, высушил, подготовил тело так, как хотел, и покрыл вазелином. Сцена начала разыгрываться у нее в голове в ярких деталях. «Он привез ее на место, когда уже начиналось окоченение», — сказала она. «Он все точно выверил». После убийства трех женщин он в точности понял, как все это работает. Он начал свой творческий процесс с тех частей тела, которые окоченили раньше, и придавал ей нужную позу по мере того, как она затвердевала, мало-помалу. Он лепил ее, как из глины. Райли не могла бы сказать, что в следующую очередь она увидит в своей голове, точнее, в голове убийцы. Слова появлялись медленно и болезненно. К тому времени, когда он покончил со всем телом, голова все еще лежала у нее на груди. Он потрогал мышцы плечи шеи, точно понял, в каком месте еще находятся остатки былой гибкости, и поднял голову. Он держал ее, пока она не окоченела. Возможно, это заняло минуты две или три. Он был терпелив. После этого он отступил на шаг и насладился результатом своего труда. «Боже», — пробормотал Билл сдавленно, — «ты великолепна». Райли горько вздохнула и ничего не ответила. Она не считала себя великолепной. Больше уже нет. Она была хороша лишь в одном — в примеривании на себя чьего-то больного разума. Что это говорит о ней? Как это помогло хоть кому-то? Это определенно не пошло на пользу Синди Макинан. Билл спросил. «Как ты думаешь, насколько далеко отсюда он держит жертв, пока они еще живы?» Райли мысленно произвела расчёты, представляя в голове необходимую зону на карте. «Не очень далеко от того места, где он ее расположил», — сказала она. «Вероятно, не больше, чем в двух часах езды. Однако это все еще большая территория». У Райли за секунду испортилось все настроение. Билл был прав. Она не сказала еще ничего, что могло бы помочь. «Райли, ты нужна нам на этом деле», — сказал Билл. Райли простонала сквозь зубы. «Я уверена, что Волдер так не считает», — сказала она. «Да и я так не считаю», — вместе с тем подумала она. «Что ж, Волдер ошибается», — сказал Бил. «И я скажу ему, что он ошибается. Я собираюсь вернуть себя к работе». Райли дала словам Билла повиснуть в воздухе. «Это слишком рискованно для тебя», — наконец произнесла она. «Волдер может уволить тебя тоже, если ты будешь гнать волну». Бил запнулся. «Но, Райли?» «Никаких «но», Бил. Если и тебя уволят, это дело так и останется нераскрытым». Бил вздохнул. Его голос прозвучал устало и покорно. «Хорошо», — сказал он, — «но у тебя есть какие-то идеи?» Райли на секунду задумалась. Пропасть, в которую она смотрела последние пару дней, становилась все шире и глубже. Она почувствовала, что то немногое, что осталось от ее решимости, ускользало сквозь пальцы. Она не справилась, и из-за этого погибла женщина. И всё же, возможно, есть что-то, что она может сделать. «У меня назревают кое-какие идеи», — сказала она. «Я дам тебе знать». Когда они закончили разговор, Райли услышала запах кофе и жареного бекона, донёсшийся из кухни. Там была Эприл. Райли едва встала, а дочь уже готовила завтрак. «Я ее даже не просила», — подумала Райли. Возможно, проведение времени с отцом заставило ее ценить Райли хотя бы немного. Эприл никогда не нравилось быть с Райаном. Так или иначе, Райли была благодарна за любую помощь в такое утро, как это. Она сидела и думала, что делать дальше. Она планировала сегодня снова поехать на запад по новому маршруту, который нарисовала. Однако чувствовала себя разбитой, выбитой из колеи ужасным поворотом событий. Вчера она была не в лучшей своей форме и даже позволила себе пропустить стаканчик в Глентиве. Она не может сегодня сделать то же, не в таком состоянии. Она наверняка допустит ошибку, а ошибок и так уже допущено слишком много. Но местоположение магазина было важно, возможно, сейчас важнее, чем когда-либо. Убийца найдёт там свою следующую жертву, если уже ее не нашел. Райли села за компьютер и написала Биллу письмо, скинув ему копию карты. Она объяснила Биллу, какие города и магазины нужно проверить. Она предложила сфокусироваться на поисках дома убийцы самому Биллу. но, возможно, он сможет убедить Волдера отправить по маршруту кого-то другого, пока тот не выяснил, что это идея Райли. Она продолжала сидеть и смотреть на карту, как вдруг медленно начала замечать систему, которой не видела раньше. Примечательным было не то, что места нахождения трупов были как-то друг с другом связаны, но то, что они неровным веером распространялись от другой пометки на карте. Место, окружённого адресами всех четырёх женщин. Изучив все это, она еще больше убедилась, что поиск жертв сосредоточился вокруг какого-то места, в котором они все бывали — конкретного магазина кукол. И куда бы убийца не отвозил своих жертв, это вряд ли было далеко от того места, где он их впервые увидел. Но почему она не смогла найти этот магазин? Может быть, она избрала неправильный подход? Зациклилась на одной единственной идее и не разглядела другие подсказки? Или она просто придумала эту закономерность, которая ведет ее в неверном направлении? Райли отсканировала свою карту с пометками и отправила Биллу вместе с запиской. «Завтрак готов, мам». Сев кушать вместе с дочерью, Райли снова поймала себя на том, что вот-вот готова заплакать. «Спасибо», — сказала она и молча начала есть. «Мам, что не так?» — спросила Эприл. Райли удивила ее вопрос. Неужели она только что услышала в голосе дочери нотку заботы? Девочка по-прежнему мало разговаривала с Райли, большую часть времени. Но, по крайней мере, она не была откровенно грубой последние несколько дней». «Да ничего», — ответила Райли. «Это неправда», — сказала Эприл. Райли ничего не ответила. Она не хотела посвящать Эприл в жуткие подробности дела. У ее дочери и без того полно проблем. «Это Билл звонил?» — спросила Эприл. Райли молча кивнула. «Что он говорил? Я не могу тебе сказать». Между ними повисло долгое молчание. Обе продолжали есть. Наконец, Эприл сказала: Ты все пытаешься меня разговорить, но в разговоре должны участвовать двое, понимаешь? Ты сама со мной никогда не разговариваешь. Ты вообще с кем-нибудь разговариваешь? Райли перестала есть и проглотила комок, который появился у нее в горле. Хороший вопрос. И ответ на него нет. Она больше ни с кем не разговаривает. Вообще. Но она не может заставить себя это признать. Она вспомнила, что сегодня суббота, и ей не нужно отвозить Эприл в школу. А она не предупредила дочь, что та проведет день с отцом. И хотя Райли уже решила не ехать на Запад в поисках улик, все же было кое-что, что она была обязана сделать. Эприл, мне нужно кое-куда поехать, сказала она. Ты сможешь остаться одна? Конечно, сказала Эприл. Затем она искренне печальным голосом спросила: Мам, Ты можешь хотя бы сказать мне, куда едешь? На похороны.